Глава 2. Стен и Лайза Хейнс пробирались сквозь толпы народа, запрудивший космопорт. Суарт, главный порт Прайморда, всегда был переполнен, но подобное столпотворение оказалось просто несусветным. Приходилось буквально с боем продираться сквозь сплошную стену рук, щупальцев, антенн, бесчисленного множества существ. Проталкиваясь к нанятому гравикару, Стен и Хейнс могли только поражаться этой невероятной давке. «Что, черт возьми, тут происходит?» – спросил Стэн, в общем-то и не ожидая ответа. «Понятия не имею», – сказала Лайза. «Но, по-моему, я уже теряю мой загар. Если мы сейчас не выберемся отсюда, то меня просто стошнит». «Кончай давить на психику», – огрызнулся Стэн. «Следователя по особо важным делам не может стошнить, иначе бы он не получил эту работу». «Сейчас проверим», – мрачно пообещала Лайза. Схватив ее за руку, Стэн пропихнул капитана полиции мимо какого-то нетвердо стоящего на ногах солдата. «Со времени водного курса я не видел столько людей в форме», – заметил он. Они с облегчением уселись в гравикар, и Стэн запросил у местного транспортного центра разрешение на взлет. В ответ он услышал, что ждать им придется по меньшей мере минут сорок. Полтора часа спустя, после многочисленных задержек, в чем дежурный неизменно винил военные колонны, Стену наконец удалось поднять гравикар в воздух. Тут, впрочем, дела обстояли немногим лучше. Казалось, над Фоулером завис практически непроходимый трехмерный затор. Но как бы то ни было, в конце концов, они пробили загород и устремились к громадному лесу, где парил на якоре летучий дом Лайзы. «Тут всегда так было?» – спросила Лайза. или я просто отвыкла». Майор Стен, бывший командир личной охраны Вечного Императора, не удостоил ее ответом. Обилие существ в форме и невероятное количество военных машин говорили сами за себя. Казалось, Прайм готовится к войне. Это Стэн не сомневался, было совершенно невозможно. И тем не менее, Император явно проводил мобилизацию, а значит, намечалась какая-то крупная военная операция. Одно только Стэн знал наверняка. Где стреляют, там без сомнения ему потребуется не раз рисковать своей задницей. «По-моему», сказал он, «пока я даже не хочу знать ответа». «Кроме того, у нас осталось еще пара дней отпуска. Вот и давай отдыхать». Прижавшись к стену, Лайза принялась нежно поглаживать его бедро. И к тому времени, когда они добрались до дома, к ним вернулся покой, найденный ими во время долгого совместно проведенного отпуска. Дом Лайзы лениво покачивался на якорных канатах, высоко над колышущимся морем древнего леса. Этот лесной массив был одним из нескольких заповедников дикой природы, устроенных вечным императором на Прайме. Однако на планете столицы огромной империи места катастрофически не хватало, и земля стоила бы дорого, чего только не придумывали в поисках места для жилья. Зарплату полицейского никто не назвал бы роскошной. Вот Лази, как прочим и многим другим, и пришлось воспользоваться лазейкой в законе о заповедниках. В лесу строить запрещалось. Но о пространстве над лесом, в законе ничего не говорилось. Короче, некий предприниматель взял в аренду запрещенную для строительства землю и поставил над ней большие питаемые от макриновских генераторов летучие дома. Всем, кто способен за них заплатить. Такое жилье тоже не Лайза уже могла себе позволить. Причалив к дому, они по палубе прошли к входу. Лайза прижала большой палец к замку и дверь распахнулась. Прежде чем войти, девушка внимательно глядела прихожую. Полицейская привычка, и жить которую было очень и очень нелегко. Поэтому они со Стэном походили друг на друга. После долгих лет, которые он прослужил подразделение богомолов, Стэн просто не мог войти в комнату, не убедившись сперва, что внутри все в порядке. Несколько минут спустя, они уже раскрыв на навалились навалялись на диване. Стен прихлебывал пиво, надеясь залить растущее чувство печали. Он влюблялся и раньше, и был не новичок с женщинами но никогда ему еще не приходилось проводить столько времени вдвоем с одной и той же дамой, причем без каких-либо посторонних дел. Жаль, что все уже позади, беря за руку, тихо сказала Лайза. «Но пока еще не совсем», — ответил Стэн и привлек ее в свои объятия. Стен и Лайза отлично поработали, разоблачая зревший на высшем уровне заговор против императора. В итоге все получилось далеко не идеально, но может и правда не надо хотеть слишком многого. Во всяком случае их повысили в звании и наградили отпусками. Благодаря старому другу Стэдна по службе в отряде богомолов в Иде нашлись и средства, чтобы провести этот отпуск так, как они того заслуживали. Они купили билеты на далекую планетку, состоящую из одного громадного океана и разбросанных по нему райских островков. Взяли на прокат вездеход-амфибию и неделю за неделю с блаженством носились с острова на остров или же просто стояли на якоре посреди ласкового моря, наслаждаясь солнцем и друг другом. Все эти месяцы Стэн и Лайза старательно избегали контакта с внешним миром. Следовало успокоить разыгравшиеся нервы и немного подумать о будущем. Что касается Стена, то он смотрел будущее вообще без особого восторга. Дело в том, что Вечный Император не только повысил его в звании, но и настоятельно рекомендовал ему перейти из армии во флот. Подобная рекомендация генералиссимуса и главнокомандующего всего вокруг была равносильно приказу. Стэн это прекрасно понимал. И потому сейчас в нем боролся ужас и радостное предвкушение нового. Поступать в космический флот даже в течение капитана третьего ранга, что примерно соответствовало его нынешнему армейскому званию, значило начать все сначала. Интересно, с тоской подумал Стэн. «Если меня числят, смогу ли я получить свою прежнюю работу?» «Черт побери, он бы не возражал опять стать милым, глупеньким, ни о чем на свете не беспокоящимся рядовым!» Стэн проснулся не сразу. Пощупав постель, он понял, что Лайза рядом нет и, оглядевшись, увидел ее на другом конце комнаты, просматривающей на компьютере записи звонков и сообщений. «Счет», – бормотала она, «счет, счет, счет, письмо, снова счет, взносы в профсоюз полицейских, письмо». «Слушайте, да отстаньте вы все, я же в отпуске». «Для меня что-нибудь есть?» – лениво потягиваясь, спросил Стэн. Он не имел своего домашнего адреса, ни сейчас, ни раньше, начиная с 17 лет, и потому попросил всю почту направлять на адрес Лайзы. «Спрашиваешь, полсотни звонков, и все от одного и того же типа». Стэн сел. Он печенкой чувствовал, что праздник кончился. От кого? От капитана Хенкса. Подойдя к терминалу, Стэн через плечо лазы застучал по клавишам, вызывая нужный файл. Так и есть. Звонок за звонком и все от Хенкса. Лазя даже ничуть не преувеличила. Капитан и в самом деле звонил раз 50, не меньше. Стэн включил запись, оставленных Хенксом сообщений. Тон визгливого мужского голоса постепенно переходил от обычной спешки до десятибальной боевой тревоги. Но суть сообщения не менялась. Стэн требовался немедленно. Точнее, он был нужен еще вчера. Сразу же по возвращении ему предлагалось считать себя отозванным из отпуска. Его ждала императорская летная школа. «Вот дерьмо-то!» – выругался Стэн. Отойдя к окну, он с тоской посмотрел на зеленый океан колышущегося внизу леса. Подошедшая сзади Лайза мягко обняла его за талию. «Не хочется плакать!» – тихо сказала она. «Смешно, но со мной это в первый раз!» «Плакать совсем нетрудно», – ответил Стэн. «Надо только закрыть глаза и подумать о чем угодно». Стэн выполнил приказ Хенса не сразу. Сперва им слайза еще предстояло как следует попрощаться.